Зала Немоя, выслушав рассказ. И правда, интересный сон? Были еще какие-то о! -о, -о, -о. с быстрым и точным взмахом ножа срезала верхушку яйца. У меня все еще в голове кружится, после той сценки. Но это нормально. Первая ночь на новом месте всегда приносит сумасшедшие сны. Знаешь, Немоя, о нас на говорят, будто наш дар не в том, что мы умеем снить.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 Нахмурила брови кондверамурса, Странствующего по голым полям С котомкой за плечами. Голые весенние поля, Вербы, у дороги, на межах, Вербы кривые, дуплистые, Растопыревшие ветви, И еще не зазеленевшие. Парень идет, осматривается. Наступает ночь, На небе загораются звезды. Одна из них движется, Это комета, красная,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 Жаждущие мести, они перешептываются, наклонившись друг к другу. Уже готовят заговор и убийство. Девочка-двойник стоит, склонив голову. Художник, чтобы подчеркнуть таинственность, даже надел на нее скрывающую лицо вуаль. «И ничего больше», — продолжила после паузы чародейка. «Мы о фальшивой цири не знаем». Ни одна из версий легенды не сообщает, что стало с ней впоследствии. Однако можно догадываться, печально заметила Кондвера Мурса, что ее судьбе не позавидуешь. Когда МГР получил оригинал, а мы знаем, что он его получил, он освободился от фальсификата. Когда я снил этот сон,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 Пакет, небольшая папка, с гравюрами. У короля рыбака, видимо, выдался удачный день, потому что на обед подали лосося на вертеле. На ужин тоже. Ночью Кандвера спала скверно, слишком плотно поела. Сон не пришел. Она была угнетена, но Немуэ ничуть не расстроилась. «У нас есть время», — сказала она. «У нас впереди еще много ночей».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 Кандвера Мурса не стеснялась занимать ванны часами, но все равно то и дело сталкивалась с немое в бане, маленьком деревянном домике с выходящим на озеро помостом. Мокрые, окутанные паром с поливаемых водой раскаленных камней, они вдвоем усаживались на скамеечках от души похлестывая друг дружку березовыми вениками, и соленый пот ел им глаза.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 никому неизвестную версию данного события. На этот раз Немоэ не сочла нужным подтверждать. Она просто несколько раз прошла веничком, встала, плеснула на раскаленные камни воды. Бухнул пар. От жара на миг перехватило дыхание. Немоэ вылила на себя остатки воды из ушата. Мурса восхищалась ее фигурой. Несмотря на малый рост, Чародейка была сложена на удивление пропорционально. Ее формам и здоровой коже могла бы позавидовать двадцатилетняя девушка. Кондвера было, кстати сказать, 24, и она завидовала. — Если я даже что-то выясню, — начала она, снова отирая вспотевшее лицо, — то где уверенность, что я вижу истину?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 значительно улучшилась, когда она заметила, что время, которое он не посвящал рыбной ловле, он отдавал чтению. Он ходил с книгой даже до ветру. А книга называлась «Хо-хо» не «Как-нибудь», а «Золотое зеркало» и была произведением серьезным и сложным. Так что если в первые дни пребывания на Инисвайтре Конверамурса немножко удивлялась немое, то теперь перестала. Было ясно, что король-рыбак казался невеже и грубияном исключительно внешне. Скорее всего, вел себя так из соображений безопасности. Мимикрия. Тем не менее, подумала Кондвера Мурса, оскорбительным и необъяснимым афронтом следует считать то, что он отдает предпочтение удочкам и блеснам